Глава третья Сын забежал за спины друзей, пряча там свое смущение, а я почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. «Очень хорошее желание!» – мой голос хрипел. «Кто хочет загадать следующее?» «Я!» – выступила вперед Анна. «Та самая, в которую влюблен мой Алекс». Она решительно приблизилась ко мне и звонко объявила. «Хочу, чтобы все, кого мы любим, всегда оставались рядом с нами». «У тебя большое сердце, Анна». Мои губы тряслись, но я старательно растягивала их в улыбку. Не таким я себе представляла детский день рождения. «Следующий». Вперед вышел Колем, и я мысленно напряглась. «Хочу, когда вырасту, жениться на Анне, ведь я ее люблю!» Громко прокричал гаденыш и расплылся в самодовольной улыбке. Убила бы, честное слово, и не посмотрела бы на то, что еще ребенок. Но сын самого известного инженера в городе был неприкасаем, каким бы поскудным характером не обладал. «Ах ты, пес блохастый!» Алекс, в отличие от меня, не выдержал. Вылетел из толпы и накинулся с кулаками на обидчика. «Тебя вообще сюда никто не звал! Меня Анна позвала, Хилятик. Взвизгнул уже успевший получить колем. «Стоять!» – рявкнула я и бросилась разнимать пацанов. «А ну-ка, прекратите сейчас же!» Я оттаскивала их друг от друга, но получалось плохо. Распаленные взаимным гневом и яростью, мальчишки не собирались отступать. Очень кстати, на помощь прибежала Рамира. Наверное, услышала шум с кухни. В самый разгар потасовки уличная дверь распахнулась, и смутно знакомый голос из прошлого произнес нарочито бодро. «Есть кто дома?» Вошедший одетый с иголочки мужчина широко улыбался. В одной руке он держал большую коробку, перевязанную синим бантом. В другой – шикарный букет цветов. А я выпустила из хватки сына и начала оседать. Сердце перестало биться, упав тяжелым камнем в желудок. А в легких вдруг закончился воздух. «Папа!» – во весь голос воскликнул Алекс. И, позабыв про все на свете, со всех ног бросился к мужчине. Тот поставил на пол коробку, сверху бросил цветы, поймал моего сына и подкинул вверх. «Папа! Папочка!» – заливался хохотом сын и прижимался к тому, кого я хотела видеть меньше всего на свете. «Я знал, что ты придешь! Я верил! Ты ведь больше нас не оставишь!» «Желания сбываются», – завороженно произнес кто-то из детей у меня за спиной. «А мы загадать не успели. Может, еще можно будет?» «Похоже, его мама и правда волшебница!» Детские разговоры помогли очнуться и стряхнуть на вождение. Передо мной стоял недавно погибший муж, а его брат-близнец, который в это самое время должен был находиться в ссылке на самом севере страны. Айден я приблизилась к незваному гостю, что все еще тискал моего сына и холодно приветствовала. «Какими судьбами?» «И я рад после стольких лет тебя видеть, Флоренс!» Широко улыбнулся он мне, будто действительно соскучился, будто нас все еще связывали теплые отношения. «Мама, почему ты не обнимаешь папу?» капризно протянул Алекс. «Потому что это не твой папа, сынок. Как можно мягче произнесла я» и протянула руки, чтобы забрать мальчика. «Этот дядя просто похож на него». «Ты врешь!» – неожиданно зло выпалил Алекс и теснее прижался к родному дяде. Мое сердце второй раз остановилось за последние несколько минут, будто неведомый маг его заморозил, а потом разбил хрупкий орган на мелкие осколки. «Ты просто не узнаешь его, а я сразу узнал!» Александр Алан Бернет строго произнесла я, в надежде призвать сына к порядку и не испортить окончательно праздник. Губы тряслись, но никто, кроме Айдена, этого не заметил. «Твои гости ждут и не заслуживают того, чтобы становиться свидетелями скандала. Если ты сейчас же не слезешь с гостя, я буду вынуждена завершить день рождения». «И завершай!» – выпалил мой обычно покладистый сын. «Мне все равно, раз ты отказываешься от папы. Тогда я, тогда я тоже отказываюсь от тебя!» Прокричал он мне в лицо, а потом со всех ног бросился вглубь дома. Я почувствовала, как кровь отливает от щек. Трясущейся рукой прикрыла губы и перевела полный ненависти взгляд на Айдена. «Это все ты!» – прошипела я непослушным голосом. «Явился, куда не звали, и все испортил. Зачем ты пришел?» Закричала я на весь холл, наверняка пугая детей. «Подержи». Брат покойного мужа сунул мне в руки букет. Сам же подхватил коробку с подарком и с развеселой улыбкой обратился к явно испуганным детям. «Так, кто со мной будет собирать железную дорогу?» И столько в нем было добродушного задора, что ребятня тут же откликнулась. «Я! Я хочу! Идемте!» «Отлично!» хлопнул в ладоши Айден. «В таком случае берите коробку и бегите ее распаковывать, а я сейчас подойду. Позволь, я все улажу». Он взял меня за плечи и легонько тряхнул. «Сейчас займу детей и поговорю с Алексом. Прости, я не думал, что все так получится, и уж тем более не хотел портить праздник и твои отношения с сыном». В серых глазах плескалось неподдельное беспокойство. Мне же не нужны были его пустые извинения. Хотелось только расцарапать это халёное лицо напротив, с ухоженной бородкой и усами по последней моде, отходить букетом, что он приволок, выгнать в зашей и запретить отныне появляться на моем пороге.